Улисс обогнул валун и вдруг остановился, как вкопанный. Снег на том месте, где он отдыхал, был весь перерыт. Там и сям из него торчали мелкие щепы, бывшие когда-то дедовыми лыжами. Вокруг валялись клочья и мешка. Все припасы и фляжка с водой исчезли. Улисс испуганно огляделся, боясь увидеть притаившегося среди камней свирепня или какого-нибудь другого зверя, поджидающего добычу, но никого не увидел. Осторожно повернув назад, он сделал широкий полукруг и вышел к валуну с другой стороны, но убедился лишь в том, что поблизости никого нет. Мало того, он обнаружил вдруг, что ни один след, кроме его собственной лыжни, не ведет от леса к подножию оплавленного пальца. И это было уж и вовсе необъяснимо. В снежном месиве никак нельзя было понять, что за зверь учинил здесь разгром. Был он один или целой стаей? Откуда они взялись и куда подевались? И никаких следов. У лис сочейным смотрел на одинокую лыжню, тянувшуюся от леса. Лыжня, как легко и быстро можно было бы по ней бежать, как весело и ловко извивается она среди деревьев в лесу, как ровно ложится на поле. Эх. У лис только теперь осознал, чего он лишился. Идти без лыж Значит, барахтаться в глубоком снегу, выбиваясь из сил и едва продвигаясь вперёд. Значит, ночевать в лесу под носом у свирепня и продрожать всю ночь от холода, не имея ни крошки еды для восстановления сил. Хорошо, хоть осталось копьё. Улис замахнулся им на невидимое чудовище. Ну, попадись мне только эта скотина. В камнях гулял ветер, сдувая с них мелкую снежную пыль. Оставалось одно как можно скорее пуститься в путь и идти в сторону большой ямы, пока хватит сил. Может, и повезёт. Здесь ведь не так уж далеко. С копьём на плече он двинулся вперёд, инстинктивно стараясь держаться ложне. Гладкая и прямая, как стрела, она уходила к лесу глубоко врезаясь в мягкий снег. Улис вдруг остановился. В самом деле, почему она такая гладкая? Такой не может быть ложня, проложенная одним человеком на свежем снегу. Она же так накатана, будто по ней ездили туда-сюда несколько раз. А это значит, у лис в растерянности опустившихся на снег. Это значит, что здесь были люди. Люди обокрали его. Они пришли сюда вслед за ним, сломали лыжи, забрали продукты и тщательно уничтожив следы укотили обратно в лес. Но кто? К тому, как это сделать и зачем? За что? Никогда ни у кого в городе не возникало между собой такой вражды, даже из-за женщин. Неужели это чужие? На что им было нужно от него? Если они видели в нём врага, почему бы просто не потятеречь его и не убить? Значит, им нужно было только лишить его возможности идти дальше? Почему? У Лис не находил ответа ни на один из этих вопросов. И самое главное, он не знал, что теперь делать: прятаться от врагов или искать их и драться, или попробовать объясниться, но на всё это нужны силы, нужна способность быстро передвигаться, а какое может быть движение поширь в снегу? И всё же нужно идти к яме, решил лис, другого выхода нет. Высоко поднимая ноги, он двинулся на искосок по склону Хаума, постепенно удаляясь. то есть ещё теперь опасность, ведущей к врагам лыжни. У лис сидел, прижавшись спиной к дереву, и тяжело дышал. Было уже совсем темно. Ветеру тихой в лесу стояла мёртвая тишина. По крайней мере, Улис ничего не слышал, кроме лихорадочного стука собственного сердца. Он миновал уже первые развалины остатки построек в окрестностях большой ямы. но до нее самой все еще оставалось отчаянно далеко. «Когда-то здесь тоже был город, — думал Лис. Жители строили странные большие дома со стеклянными окнами и двери делали во весь рост, а то и больше, словно не боялись ни вредных дождей, ни ураганов, ни холодов. Правда, говорят, тогда было теплее, солнце чаще появлялось на небе, и совсем не было пыльных бурь. Кто знает, может и не было». Теперь разного наговорят. Только слушай, да не верится что-то во все эти розкозни. Ведь это когда было до войны. А те, кто войну пережил, умерли почти все ещё в убежища, наружи и носы не показывали. Это уж потом дети да внуки их насочиняли, как до войны было хорошо, да тепло, да какая чистая вода. Да если бы уж так им было хорошо, разве взорвали бы они всё это собственными руками? Со стороны громоздящихся не вдалеке развалин вдруг послышался шум, будто со стены посыпались мелкие камешки. Улисс насторожился, вглядываясь в темноту. Из зубриной обломки здания чёрный силуэт проступали на фоне чуть более светлого неба и мерцающего под ним снега. Шум повторился. Снег заскрипел под чьими-то грузными шагами, и от развалин отделился тёмный громоздкий силуэт. В свирепень отрешённо подумал Улисс. Ну вот и всё. Зверь приближался, двигаясь не прямо к нему, а немного в сторону. Видимо, он ещё не заметил Улисса. Но у свирепня отличный нюх. Старый дым, за которым зверь шёл 3 дня и 3 ночи, мог бы подтвердить это, если бы на четвёртый день у самой стены города свирепень его не догнал. Вот сейчас он учует поблизости человека. остановится, принюхается и резко повернёт сюда. Улис замер, за всех сил прижавшись спиной к дереву, словно пытаясь врасти в него, и, скосив глаза, страшно бы его даже подумать о том, чтобы повернуть голову, не отрываясь следил за тёмной тушей, приближавшейся большими прыжками. Уже совсем близко это огромное чёрное пятно, и слышен его храп. И кажется, что земля и дерево за спиной сотрясаются от его прыжков. И хочется вскочить и с криком броситься ему навстречу и бить, бить, бить копьём в его тупую равнодушную морду и в ненасытную пасть. Но Улисс не вскочил и не закричал. Впившись ногтями в шершавую кору дерева, он продолжал неподвижно сидеть, лишь беззвучно шевеля губами. И свирепень прошёл мимо. Уже стих вдалике его храп, и не слышно было шума прыжков. А Улис всё не мог оторваться от дерева. Он забыл, куда и зачем шёл, и чувствовал лишь, как пождёт по шее холодная капля пота. Прошло немало времени прежде, чем он снова получил возможность нормально соображать. Осторожно поднявшись, Улис огляделся по сторонам, и малейшего движения не было заметного вокруг. Мёртвая тишина снова установилась в лесу. Свирепень ушёл. В том, что это было, он улист не сомневался. Ему уже приходилось видеть со стен города тяжёлые прыжки зверя и слышать его храп, эхом разносящийся над снежным полем. Как мог он не учуять человека, пробежав мимо него в каких-нибудь десяти шагах? В это трудно было поверить. Впрочем, опасности ещё не миновало. Зверь оставался где-то поблизости. Тревога снова охватила Улиса, ведь свирепень ушёл в сторону большой ямы, как раз туда, куда и ему нужно было идти. Ходить по пятам за свирепнем не самое здоровое занятие, но Улис уже не в первый раз убедился в этом сегодня, другого выхода у него нет. Не спеша, словно бы нехотя, он снова зашагал, или вернее, пополз по снегу. И скоро приблизился к пропаханной зверем борозде. Идти здесь было намного легче, и у лис двинулся вперёд быстрее, но всё ещё неуверенно. Не стоит торопиться, думал он, когда идёшь вслед за свирепнем. Но что это? Совсем рядом со следом у лис заметил вдруг ровную прямую полосу, убегающую в ту же сторону, куда шёл свирепень. Лыжня. Опять лыжня. И ведет, конечно, прямо в большую яму. Так вот, почему зверь не заметил его. Он бежал по свежему следу человека. Но кто был этот человек? Не тот ли, что ограбил Улиса днем? Уж не поселились ли в яме какие-нибудь новые жильцы? Что ж, похоже на то. Может быть, они даже не из города. Может быть, они оттуда, из-за мертвых полей. Улисс прибавил ходу. Нужно с ними встретиться. Кто бы они ни были, ему нужно с ними поговорить. След привел Улиса прямо ко входу в яму. Однако лыжня исчезла раньше. Свирепень затоптал ее. Самого его тоже не было. Судя по следам, он покрутился перед входом, погрыз колпак и ни с чем убрался в лес. Маленькая круглая дверца оказалась не заперта, и Улис протиснулся в тесный тамбур. «Дошел», — подумал он. Все-таки дошел. Что бы тут ни творилось, свирепень остался снаружи. Он отыскал вторую дверцу, ведущую из этого тамбура в другой, побольше, с горящей свечой на подставке и с крюками для одежды. На крюках висело несколько старых облизлых курток и тулупов. Улис стянул свою куртку, хорошенько вытряхнул ее и тоже пристроил на крюк. Пришлось оставить и копье. бродить с ним по тесным извилистым коридорам ямы неудобно, и польза от этого мала, да и непривычно как-то входить в дом с оружием, а хочется пришок, что ли. Улис пристроил копье в углу и отвалив тяжёлую металлическую дверь, выброхся в коридор, кольцом охватывающий помещения верхнего этажа. В коридоре было пусто, но со старухиной кухни Улис хорошо знал, где она находится. Днышивый шорох возвекивание посуды и тихий стук ножа по доске. Улис направося туда. Дверь в кухню была приоткрыта, и он увидел саму старуху-конетель, спокойно нарезающую какую-то зелень для супа. Напротив пред ней стоял большой борчащий горшок, накрытый крышкой. Из-под крышки вырывался белый пар. Чудный мясной запах наполнял всю кухню. Улис сглотнул слюну. Он открыл скрипучую дверь, вошел и остановился у порога. Старуха искосо взглянула на него, но продолжала работать ножом. «Но чего пришел?» – проворчала она. «Вниз иди! Нечего тебе тут делать!» «Бабушка-конетель, ты меня не узнаешь?» – спросил Улисс. Старуха вдруг замерла, выронила нож и медленно повернула к нему голову. «Улисс, сынок!» – ахнула она, всплеснув руками. «Да это не как ты!» «Я, бабушка!» — облегченно рассмеялся Улис. Увидев, как обрадовалась старая конетель, он почти забыл все свои тревоги. «Конечно, я! А ты думала, кто?» «Да как же ты выбрался ко мне? Вот радость!» — продолжала старуха, пропустив его вопрос мимо ушей. «Оксаночка-то где же?» Она вдруг осяклась. «Ах, да!» Улис промолчал. Конетель пригорюнилась, словно что-то вспомнила выцветшие её глаза смотрели куда-то вдаль У тебя кто-нибудь живёт, спросил Улис. Старуха покачала головой. Нет, кому тут жить? Одна я теперь осталась. И пора бы помирать, да всё смерть не берёт. Молодых вон берёт, а меня нет. Странно, а я видел лыжник к двери подходит. А это, старуха махнула рукой и отвернулась. навещает кто-нибудь? Спросил Улис, глядя, как конетель бесцельно перекладывает с места на место кучку грибов. Нет, снова ответила она. Никого тут нет. А как же лошадня? Старуха пожала плечами. Ну как? Сама это я за дровами ходила. Печь-то надо топить, нет? Ты лучше скажи, она внимательно посмотрела на Улиса. Сам-то просто так пришёл проведать? Или по делу? По какому делу, не понял Улис. Ну, откотишь мне знать, какие у вас у молодых дела. Тебя не бось видней? Да я и по делу тоже, сказал Улис. Тут вот какая история, бабушка. И он принялся рассказывать ей о том, куда идёт и что случилось с ним сегодня. Старуха только качала головой, слушая его. Затем, ни слова не говоря, подошла к плите. Налила большую миску супа с мясом, поставила её на стол и вручила лису деревянную ложку. Жадно прихлёбывая и обжигаясь вкусным горячим варевом, он продолжал рассказывать. Проход через мёртвые поля не произвёл на конетеля особого впечатления. Гораздо больше заинтересовал её тот факт, что у лис собирается завтра утром покинуть яму и идти дальше. "Ну, правильно, сказала она, как показалось Улису обрадована. Раз уж пошёл, что здесь сидеть? С утра-то за день целый можно далеко уйти. А а лыжи я тебе найду, не беспокойся. У меня хорошие есть, а цины ещё остались". На ночлег к коню телю устроил Улиса в одну из комнат второго подземного этажа. "Ну вот, говорила она, растапливая маленькую железную печку. Тут тебе и лежанка, и одежда кое-какая. Холодно будет, подкинь, полежка, другое, а я пока соберу в дорогу что-нибудь поесть. Она направилась шаркающей походкой к двери, но, выходя, обернулась, словно хотела и не решалась что-то сказать. «Утром я тебя разбужу», — заговорила наконец старуха. «А ты вот что, тут на двери защёлочка есть, так ты её накинь». Я когда приду, постучусь вот так. И ты откроешь. Да зачем всё это, удивился Улис. Ну, как зачем, пожала она плечами. От сквозняка понятное дело. Тут ты иной раз бывает так дунит, что еле на ногах устоишь. Улис что-то не помнил таких случаев из своих прошлых посещений большой ямы, но спорить не стал. Теперь после сытной еды ему больше всего на свете хотелось спать. Поэтому, закрыв дверь за старухой, он повернул защёлку и, повалившись на лежанку, сразу уснул. Его разбудил шум в коридоре. Что-то тяжёлое прокатилось по полу и, ударившись о стену, со звоном раскололось. Послышались быстро удаляющиеся шаги, и всё стихло. Но из-под двери потянуло вдруг едким, противным запахом. Улисс поднялся с лежанки, Зажёг в печи от ещё тлеющих углей короткую свечку и, приоткрыв дверь, выглянул в коридор. На полу возле двери он увидел лужу тёмной маслянистой жидкости и осколки стеклянного сосуда. У лисы редко доводилось видеть настоящее стекло, поэтому она пустилась на корточки и с интересом стала рассматривать эти удивительные осколки, прозрачные, как льдинки, и острые, как нож. Но испарение тёмной жидкости нестерпимо било в нос и заставляли слезиться глаза. Улис закашлялся и отошёл от лужи. Кто-то здесь всё-таки есть, подумал он. Неожиданно в глубине коридора со стороны лестницы, ведущей в нижние этажи, раздался раскатистый с хрипацой хохот. Послышались неуверенные шаги по металлическим ступеням, затем тяжёлый удар, грохот падения. И новый взрыв хохота, уже откуда-то издалека. Подняв свечу повыше, Улисс направился к лестнице. На площадке уже никого не было, но снизу доносились отдалённые звуки и голоса. Улисс стал осторожно спускаться по ржавым ступеням и вдруг увидел на одной из них глубокую свежую вмятину. "Ого", подумал он, наклонившись над ней. "Головой такую выемку не сделаешь". нужно зажрахнуть и за всей силой дубиной окованной железом или на худой конец камнем у лис пожалел, что не прихватил что-нибудь в этом же роде, но продолжал спускаться. Он твёрдо решил выяснить, что за люди обитают в большой яме. Старуха Конетель сказала ему неправду, но как показалось Улису, не для того, чтобы его обмануть, а для того, чтобы уберечь от чего-то. От чего? Похоже, сейчас это станет ясно.